Дверь распахивается в коридор, полный смеха, шуток и музыки с альбома «Гетс Гильберта», включенной на полную громкость. В греческих урнах сдымаются стебли орхидей и лилий. Дуга лестницы тянется к модернистской люстре. В вестибюле возникает мужчина, лет за сорок, с улыбкой радушного хозяина. «Так, узнает Дина по недавним фотографиям в газетах. Эльф — единственная девушка. Джаспер — А, ну да, волосы. Кто там остался? Грифа или левон? Хмм, тут понятно, кто есть кто. Да, госпожа, ждут на мой летний бал. Нам очень лестно ваше приглашение, мистер Херше, говорит левон. Назовите меня Тони, настаивает режиссёр. Мы тут особое не церемонимся. Наша жена сказала мне, что её звонок застал вас в студии. Умоляю, только не говорите, что я ваш человек из Порлока. Я себе этого в жизни не прощу. А ваш звонок предотвратил убийство, говорит Гриф. Из-за соло на клавишах. А это те самые вестибюль и лестница, где снимали эпизод Колыбели для кошки, спрашивает Джаспер. Хм, точно. К тому времени бюджет был полностью израсходован, так что пришлось экономить на декорациях. Эй, тиф. Он машет рукой золотоволосой женщине с пышной причёской. Посмотри, кто пришёл. О, Топи Авеню. на ней длинная блуза без рукавов в розовых и голубых разводах и брюки клёш. И мистер Фрэнкленд улыбается она. Я так рада, что вы нашли для нас время. Она лет на 15 моложе мужа, думает Джаспер. Мы бы ни за что не упустили такой возможности Тифона, говорит Эльф. А ваш дом просто сказка. Финансовый консультант посоветовал Тони выложить в недвижимость деньги, вырученные за бал Шипхилл. Иначе их пришлось бы отдать с налоговой. Здесь хорошо устраивать вечеринки. А но осаждать этот дом чистый кошмар. Цифине дала мне послушать Рая это дорога в рай, говорит режиссёр. Ещё до ваших итальянских гастролей. Мм, великолепный альбом. Compliment, думает Джаспер, говорит: "Спасибо. Добавь ещё что-нибудь полезное". Мы тоже так считаем. Все смотрят на него. Я что-то не то сказал. Но самое замечательное, что, э, сколько его ни слушай, невозможно определить любимую песню, говорит Сифа Нехёрше. Я каждый раз выбираю новое. И какая у вас сейчас любимая? спрашивает Дин. Ой, даже не знаю, с чего начать. Неожиданно, очень прочувствованная. От тёмной комнаты просто мурашки по коже. Однако, если бы меня под пыткой заставили выбрать одну единственную, она смотрит на Дина. Пурпурное пламя. Дин молчит. Джаспер предполагает, что он доволен. «Тиффани, не сочтите за нахальство?» Эльф вытаскивает из сумочки альбом для автографов. «Вы не подпишете?» «Ой, как мило с вашей стороны!» Тиффани берет авторучку. «Я уже сто лет ничего не подписывала, кроме чеков. Мама повела нас с сестрами в Ричманский кинотеатр ОДОН на пух чертополоха. После этого моя младшая сестра, Беа, заявила, когда вырасту, стану актрисой». А сейчас она студентка Королевской академии драматического искусства. Какая очаровательная история, говорит Тифани. А вот видишь, твои поклонники тебя не забывают, говорит Херши. Тифани Херши пишет в альбом о моей сестре-актрисе, Тифании Сибрук. Спасибо, говорит Элв. Она вставит страницу в рамку и будет хранить вечно. А о чём ваш новый фильм, Тони? спрашивает Джаспер. Много ли хуже, так и называют фильм Путешествие знаменитого полкпогалиста из Лондона. Говорят, что ему осталось жить месяц, и он отправляется автостопом на остров Скай, чтобы уладить незавершённое дело. Его сопровождает призрак умершей сестры Пайпер. В пути их ждут всевозможные приключения, откровения, национальная кульминация и затем совершенно неожиданная развязка. Конец оскры гарантированно. А кто будет играть вокалиста? спрашивает Лив он. Хм, если это не секрет, конечно. Очень важный вопрос, который пока ещё не решён. Альберт Финн или Патрик Магюэн? Или всё-таки лучше пригласить настоящего певца, который всё испытал на себе? Настоящее всегда лучше, заявляет Дин. Тут без вопросов. А вот я, например, в ближайшие месяцы у меня будет много свободного времени. Правда ли он? Дин произносит это совершенно искренне. Но все вокруг улыбаются, поэтому Джаспер подозревает, что он шутит. Джаспер тоже изображает улыбку и спрашивает: "А как будет называться фильм?" "По тропинкам севера", отвечает Сифони. "Очень выразительно", говорит Эльф. "Мне нравится". "Это из басё", поясняет Джаспер. "Был такой японский поэт". "Ого, среди нас начитанные люди", говорит Сифони. "Когда я был моложе, у меня было очень много свободного времени для чтения". О, да, сейчас ты член клуба старпёров, улыбкой говорит режиссёр. Но Джаспер не понимает, в чём тут шутка. А Тифани сыграет роль Пайпер, продолжает Фёрши. Вернётся на большой экран после четырёхлетнего перерыва, пятилетнего, поправляет его Тифани. А к выходу фильма будет все шесть. Кстати, Джаспер, твоя песня при с чем-то напоминает Tomorrow Never Knows. Примечание: Завтрашний день никогда не знает. конец примечания. Так было задумано? М-м, не совсем, отвечает Джаспер. Все молчат. Надо ещё что-то сказать. Э, между прочим, Джон здесь, говорит Антонио Фёрше. Фигася, восклицает Гриф. Ленан здесь. Он был в гостиной, говорит хозяин дома. О, чаша с пуншем. Э, Тифини, ты не представляешь наших новых гостей. Меня Роджер Мур попросил раздобыть оливок. Три факта. Учащая спуншем стоит мне жон Лена на какой-то тип постарше с плохими зубами, а жрилимы за коллег зубов фе и глазами евангелиста. Тифы и остальные идут дальше, но Джаспер любит фрукты, поэтому он задерживается. Факт первый. Космические пришельцы посещали Землю ещё в период Налита. Факт второй. Алей линия и их навигационные системы. Факт третий. Там, где алей линия сходятся, посадочная площадка Стоунхендж был аэропортом Хитро в пероманской Англии. Настоящий археолог сказал бы, что факт становится фактом только если он подкреплён доказательствами, говорит астролейка. О, сегодня нас озасчастливила своим присутствием Афработ, собственной персоной, говорит уфолог. И как только анархисты обходятся без неё? Да, обитатели Баша на слоновой кости дружно заблейли мою книгу. Но я ответил им то же самое, что сейчас отвечу вам, мисс Буд. А в моей книге 600 страниц доказательств. Идите и читайте. Он выдерживает паузу, наслаждаясь смехом. И как вы думаете, они послушались моего совета? Нет, конечно. Полиция мысли контролирует умы учёных с колыбели и до самой смерти. За годы, проведённые в Оксфорде, я посетил множество конференций и везде задавал один вопрос: как вышло что общества географически удалённые друг от друга, в долине Нила, в Китае, в Америке, в Афинах, в Атлантиде, в Индии и так далее, практически одновременно начинают изобретать металлургию, сельское хозяйство, законодательство и математику. Знаете, что мне отвечали? У фолоков имитирует кого-то с болезнью Паркинсона. Дайте мне свериться с научной литературой. Он переворачивает воображаемую страницу. Ах, да, вот здесь написано. Это совпадение. Совпадение. Последнее прибежище несостоятельных интеллектуалов. И если в небесах над Стоунхенджем некогда кишмя кишели зелёные человечки, спрашивает австралийка Афра, то куда же они сейчас подевались? Прониклись отвращением и убрались во свои ящи. С лица у фулга сползает улыбка. Пришельцы одаровали нам мудрые звезд. С ее помощью мы изобрели орудия войны, рабства, религию и женские брюки. И все же в наших мифах, легендах и сказаниях все время упоминаются существа из других измерений. Ангелы, духи, батисатвы и феи, голоса в голове. Моя гипотеза объединяет все эти феномены. Это внеземные сущности. Тысячелетия за тысячелетием они прибывают к нам на Землю. Проверяют, готовы ли гомо сапиенс принять великое откровение. Ответ всегда один: пока ещё нет. А теперь пока ещё нет превращается в очень скоро. Появляется всё больше и больше анало. Психоделические препараты открывают нам путь к высшим измерениям. Грядут глобальные перемены. В своей книге я назвала их звёздными переменами. Воцаряется глубокомысленное молчание. Отпад. В смысле Zeitgotte. Джаспер не знает такого выражения, но догадывается, что оно означает тухты. "Если бы вы были фантастом", говорит Тафработ, стряхивая пепел с сигареты. "Я бы подумала бы, что это заезженное клише, но ваши поклонники заценят. Если бы вы пропагандировали культ, я решила бы, что раз уж с энтологом, кришнаитом и Ватикано дозволено распространять свои бредни, то и вам не возбраняется". Но в данном случае меня бесит то, что вы излагаете свой бред, пользуясь научной терминологией. Засираете кладезь знаний, так сказать. Нам следует поблагодарить мисс Бут за наглядную демонстрацию того, как мыслит ученая. То, во что я не верю, не является знанием. Афробуд выдыхает дым. Лет через пятьдесят вы вспомните всю эту ахинею и сгорите со стыда. «А вы лет через пятьдесят пожалеете о своих словах, думая, как можно было связать себя по рукам и ногам и воспринимать все через жопу». Любопытная комбинация метафор. Афробуд гасит окурок в пепельнице. «Как мы невольно себя выдаем!» Она отходит. Ее место занимает эльфа с девушкой экзотического вида в черном бархате, расшитом серебром. «Джаспер, познакомься, это Луиза». «Привет, Луиза». Я обожаю вашу музыку, признаюсь, с американским акцентом. Во-первых, конечно, песня Эльф, Луизы Эльф переглядывается. Но твою свадебного гостя я слушала столько раз, что запела пластинку. Совершенно сверхестественная композиция, нуминозная, если так можно выразиться. Нуминозная, думает Джаспер. От латинского слова нумен, что значит божественная воля и с явления. Спасибо. А ан твоём жите те выше кометы. Да, стилизованные. Луиза сама их вышивала, говорит Эльф. А вот я на уроках домоводства заработала пару за вышивание и запись в дневник больше работать над собой. От этой психологической травмы я так и не оправилась. А ты, у фолок, спрашивает Джаспер Луизу. Или модельер? Луиза улыбается вопросом. Ни то, ни другое. Я учусь на факультете журналистики. Приехала в Англию по программе Фулбрайта. Хм, повезло, правда? «Везение тут абсолютно ни при чем», — говорит эльф. «Ну как же, я оказалась на Три Кингс Ярд как раз в тот день, когда эльф выступала с вдохновляющей речью, совсем как Мартин Лютер Кинг». «О, Господи, вообще не помню, что я там наговорила», — вздыхает эльф. «Уж явно не «у меня есть мечта». «Не скромничай, я написала статью для подзорной трубы, процитировала твои слова, и вот, пожалуйста, мою статью перепечатали в международной прессе». Так что за мной должок. Глупцы какие. Такой улыбки Джаспер не видел у эльфов с тех пор, как умер её племянник. А вы не собираетесь на гастроли в США? спрашивает Луиза. И Нью-Йорк, и Лос-Анджелес будут вот-вот вас безума. Это хорошо или плохо? спрашивает Джаспер. Это хорошо, отвечает Луиза. Очень хорошо. Наш лейбл обсуждает возможность американского турне, говорит Эльф. Особенно теперь когда продажи альбома выросли. В общем, кто знает? На середине лестничной дуги Джаспер слышит голос. «Привет, мистер знаменитость!» У владельца голоса один глаз голубой, а другой — черный. Он одет в черный костюм с серебряными пуговицами и белым кантом. «В прошлый раз мы тоже встретились на лестнице», — говорит Дэвид Боуэ. «Только тогда я поднимался, а сейчас спускаюсь. Это метафора». Джаспер пожимает плечами. «Это как тебе захочется?» Дэвид Буэй глядит Джасперу через плечо. «А Мека здесь?» «Последнее письмо она прислала из Сан-Франциско». «Ну да, откуда же еще?» «Девяносто девять человек из ста забываются мгновенно. А Мека-то самая единственная из ста, из пятисот. Она сияет». «Согласен. Тебя не мучает без ревности?» «Женщина уходит с тем, с кем хотят уйти». «Вот именно». А мужчины все больше. Я Тарзант и Джейн. Я, например, ревную к успеху. Ваш альбом хорошо раскупается. Не сочти за наглость, но Дэвид Боуэ подается вперед. Это Ливон подстроил итальянские приключения? Ливон как раз стоит у подножья лестницы, наливает вино в бокал Питера Селлерса. Нет, вряд ли. Ну, разве что он в десять раз хитрее и ловко это от нас скрывает. А мой менеджер в десять раз хуже, и этого никто не скрывает. Мои синглы не крутят по радио, мой альбом не рекламировали, и он с треском провалился. А я его купил. Там есть чем восхищаться. Бру, уж лучше бы сразу дал мне глоток виски и пистолет. Прости, я не хотел тебя обидеть. Нет, это ты меня прости. Я слишком тонкокожий. Дэвид Бо и Рошетт светло-рыжие волосы меня просят в знаменитости с тех самых пор, как я окончил школу. А толку-то? День, как не было так и нет. Разумеется, классно тусоваться со звёздами на летнем балу у Энтони Херша. На завтра я весь день проторчу в одобленной конторе, буду стоять у ксерокса и размножать какие-то нудные доклады. А вдруг мой единственный талант убеждать других, что у меня есть талант. Мимо проходят две девчонки в батфортах. Моментального успеха добиваются годами, говорит Джаспер. Да ведь ибо извинит Альдзинка в бокале. Хм, даже ты Я 3 года был уличным музыкантом, играл на площади Дам. А до того, можно ему доверяться, несколько лет провёл в психиатрической лечебнице. Дэвид Боуи смотрит на Джаспера. Я не знал. В частной лечебнице в Голландии я об этом особо не распространяюсь. Помедлив, Дэвид Боуи говорит: "Мой единоутробный брат Тери частый гость в лечебнице Кейн Хилл. Она рядом с домом родителей. просто прокачает головой, как положено, нормально ему или надо кивать. Мы с ним были вместе, когда у него случился первый приступ. Идём себе по Шафтсбери Авеню. А он вдруг как заорёт, мол, асфальт плавится, лава течёт. Я сначала подумал, что он прикидывается, говорю ему: "Хватит, ты ре не смешно". А ему на самом деле было страшно. Тут подбежали полицейские, решили, что он под кайфом, повалили его на землю. — А ему ведь чудилось, что там кипящая лава, психоз, ужасная штука. Джаспер вспоминает тук-тука в зеркалах. — Да, — давит бое и хрустит льдинкой. — Я боюсь, что и во мне оно тикает, как бомба с часовым механизмом. Это же наследственное. — Ну, я-то знаю наверняка, что во мне оно точно тикает. — У меня два единокровных брата. и с ними все в полном порядке. Семейство Дозуд утверждает, что плохая наследственность у меня со стороны матери. А как ты с этим справляешься? Психотерапия, музыка помогает, ты, как бы назвать, монгола. Советы? Вроде как наставника. Джаспер добивает пунш и объясняет свою теорию. Мозг создает модель реальности. Если она не слишком отличается от той, которая существует в умах большинства людей, тебя называют здравомыслящим. А если модель радикальная на, то тебя объявляют гением, эксцентриком, провидцем или безумцем. В самых тяжёлых случаях ставят диагноз шизофрения и отправляют в психушку. Я вот не выжил бы, если бы не Риксдорпская лечебница. Но безумие это ярлык, который не отклеишь. Об этом надо писать Дэвид, а не типический в состоянии ума. Кто знает, может, твои страсти и сделают тебя знаменитым. По губам Дэвида обои скользит нервическая улыбка. «У тебя сигаретка найдется?» «Лен на меня последнюю стрельнул». «Ну и жда, Ливерпульский, даром что миллионер». Джаспер достает пачку Кэммел. «Он еще здесь?» «По-моему, да. Был в кинозале». «В каком кинозале?» «У Энтони Херша в подвале кинозал. Богачам недурственно живется. Он там по коридору, за китайской вазой династии Мин. Есть дверь, ты ее сразу увидишь». Лестница уходит вниз круто, почти отвесно. На блестящих стенах висят афиши фильмов: "Глаза без лица", "Расёман", "Завещание доктора Мабоза". Ступеней как-то слишком много. Лестница выводит в небольшой вестибюль, где пахнет горьким миндалём. В кресле сидит женщина, вышивает на пяльцах. Голова у неё совершенно лысая. Простите, это кинозал? Женщина смотрит на него глаза две бездны. Попкорн какого попкорна не видно. Э, нет, спасибо. И зачем вы со мной в эти игры играете? Простите, не понимаю. Все так говорят. Она дёргает витой шнур, и портьеры раздвигаются, открывая прямоугольник тьмы. Ну, входи. Джаспер послушно входит, в темноте даже собственной руки не разглядеть. Складки занавесок касаются лица. Джаспер попадает в небольшой зал, где в шесть рядов выстроились кресла, по шесть в каждом ряду. Все места заняты, кроме одного, впереди у прохода. Сквозь табачный дым видны титры на экране, паноптикум. Тень Джаспера горбится, он пробирается к свободному креслу. Если Джон Леннон и здесь, то его не видно. Фильм начинается. В черно-белом зимнем городе сквозь толпу пробирается автобус. Усталый пассажир, человек средних лет, смотрит в окно на деловито падающий снег. На разносчиках газет, на полицейских избивающих спекулянта, на голодные лица в пустых магазинах, на обгоревший остов моста. Джаспер догадывается, что фильм снимали за железным занавесом. Выходящий человек спрашивает у водителя дорогу, получает в ответ кивок в сторону громадной стены, заслоняющей небо. Человек идёт вдоль стены, пытаясь найти дверь. Вокруг воронки от бомб, полумёные вещи, ощечавшиеся собаки. Развальня круглого здания, где какой-то косматый псих разговаривает с костром. Наконец человек находит деревянную дверь, наклоняется и стучит. Ответа нет. Из каменной кладки торчит обрывок провода, к нему привязана консервная банка. Человек произносит в нее «Есть тут кто-нибудь?» В субсидиально английском сам же язык шипящий, хлюпающий, трескучий. Венгерский, сербский, польский. Я доктор Полонский. Начальник тюрьмы Бентам ждёт меня. Он прикладывает консервный банок к уху и слышит что-то вроде криков тонущих моряков. Тук-тук-тук. Дверь тюрьмы открывается. Усталость с мешком накрывает голову Джаспера. Он поддаётся. И просыпается в крошечном кинозале, озарённом ртутным сиянием пустого экрана. Джаспер оглядывается. Никого нет, фильм кончился. Сболезную. Произносит интеллигентный голос со спиной. Джаспер оборачивается и видит лицо с обложки альбома. Сид Баррет, бывший вокалист Pink Floyd, чёрно-белый отпечаток на сияющей темноте. Ах, как фильм. Я задремал. Сид Баррет проводит языком по краю поперсной бумаги рисла. Все, кто никогда не ступал за пределы страны здравомыслия, просто не понимают. Не понимают? Сид постукивает кончиком длинной самокрутки. Как всё неописуемо грустно здесь снаружи. Зажигалка есть? Джаспер вытаскивает зажигалку, а дедушки Вима вспыхивает язычок пламени. Сид сжимает косячок губами, наклоняется, втягивает дым, предлагает синуться Джасперу. Кайф наступает мгновенно. В косяке не только марихуана. Слова Сида звучат прерывисто, с задержкой, будто отскакивают от луны. Мы думаем, что мы единство, но мы-то с тобой знаем, что я — это множество. Есть я хороший, я психопат, я насильник, я самовлюбленная личность, я святой, я все в порядке, я самоубийца, я тот, кто не смеет произнести свое имя, я темный шар, я царство я. Джаспер думает о тук-туке. Наверное, нет ни минуты, когда бы он не думал о тук-туке. Только музыка. А внутри? — А кто царь? — Сид. Сид Баррет глядит на него черными дырами глаз, открывает рот и тушит косячок о язык. А курок шипит.